психологическое информирование и просвещение Здесь тоже все начинается как уже было отмечено выше с научно популярного ликбеза И чем более когнитивно сохранен и развит доверитель, тем этот метод эффективнее. Прежде всего объясняем доверителю саму суть метода кПТ Что такое патологические когниции почему они нарушают психологический статус, как они зарождаются как их вычислять и какими путями с ними можно пытаться совладать. Об этом еще не раз будет сказано ниже. Выясняем также степень критичности мышления доверителя. Например, если после тщательного медобследования он продолжает активно жаловаться на несуществующие тяжелые болезни, просим оценить степень убежденности в этом. Тем самым учим его понемногу разделять эмоции и когнитивное осмысление происходящего. Чистый ответ на этом этапе «Да я сам понимаю, что мои мысли неправильные, но ничего не могу с этим поделать». Такое признание – уже хорошая стартовая площадка для продолжения работы. Очень неплохо работает подробное и многократное разъяснение модели тревожного и тревожно-депрессивного расстройства как нарушение нейромедиаторного баланса. Тем, кто в состоянии разобраться можно транслировать более сложные современные гипотезы происхождения этих заболеваний. рецепторная генетически ядерная и так далее. В любом случае, когда люди понимают, что в основе их бед лежат некие материальные причины, пусть даже не до конца понимаемые, но все же материальные, им, как правило, становится легче, чем переносить необъяснимую душевную боль. И, наконец, мы активно рассказываем про успешные случаи психокоррекции, благо их предостаточно. Это настраивает доверителей на работу, делает их жертвы. Очень тяжело начинать что-либо при состоянии их эмоционально-волевой сферы, оправданными. Кроме того, осознание того, что они не одиноки в своей беде, уже изначально облегчает их психологическое состояние. Основных правил в этой части психокоррекционного процесса три, и они очевидны. Не врать доверителю ни из каких соображений. Оперируем только фактами. Не обещать чудес и не давать каких-то гарантий. Смотрите первое правило, но вместе с тем опираться на богатую и успешную практику. Просветительскую часть работы повторять постоянно, многократно рассеивая ее элементы по всей ткани взаимодействия психолога с доверителем. ведение дневника состояния и изменение уровня испытываемых доверителем отрицательных и положительных, если они есть, эмоций. Это принципиально важный момент. Раньше доверитель страдал, мучился, но в принципе не мог сказать, насколько в данный момент страдает. Максимум, что можно было сделать? Провести психодиагностику по валидизированным методикам, добавив к оценке шкал свои личные наблюдения и выводы из клинической беседы. Важно, чтобы сам доверитель мог время от времени проводить подобную оценку, контролируя собственное состояние. Не только наука начинается с измерений, но и восстановление нормального состояния при тревожном расстройстве. Ведь, чтобы куда-то двигаться, надо знать, где в данный момент находишься. Мы предлагаем доверителю ежедневно оценивать свое состояние за прошедший день по десятибалльной шкале, точнее, 11 в которой 0 баллов состояние блаженства, например, после сдачи годового отчета в СПА. Или вдруг терзавшая душу тревога разом ушла, дав долгожданный покой. Понятно, что такая оценка состояния будет крайне редкой, если вообще достижимой. 1-3 балла. Соответственно, день прошел отлично, хорошо, либо неплохо. 4-5 баллов. Эти оценки еще тоже не выходят за пределы нормальной обычной жизни. Но означает, что в течение дня наблюдался заметный дискомфорт. Этот день уже нельзя назвать неплохим. Он скорее был неприятным. 6-7 баллов. Дискомфорт был такой силы, которую не назовешь обычной. Это уже плохой день и плохое состояние. 8-9 баллов. Соответственно, очень плохой день и очень плохое состояние. 9 баллов Это почти непереносимо. 10 баллов. Непереносимое, без посторонней помощи, эмоциональное состояние. Как видим в большинстве случаев, есть разбежка по баллам, дающая доверителю возможность со временем все точнее оценивать свое состояние. Причем у нас предусмотрена не только интегральная оценка за день, но и оценки текущего состояния в тех же баллах. Тогда запись дня будет следующего вида. x, скобки открываются, m, c, i, троеточие, скобки закрываются. Где x – интегральная оценка за день, а m, c, i – оценки эмоционального состояния в конкретные моменты этого дня. например 4, Скобки открываются 5, запятая, 7, запятая, 2. Скобки закрываются. Если они заметно отличаются от интегральной оценки дня, мы просим доверителя отмечать в дневнике, что их вызвало, чтобы потом можно было обсудить конкретные психотравмирующие или наоборот, приятные ситуации. В итоге, встречаясь с доверителем раз в неделю, Мы к следующей встрече имеем в дневнике состояние семи оценок вышеуказанного вида, плюс возможные пики, что сразу позволяет оценить состояние человека за прошедший период, сравнить предшествующие периоды и даже разобрать частности. Вторая польза от этого приема – самоограничение тревожности доверителям, поскольку он фактически учится рефлексии, оценки своего состояния как бы со стороны что снимает излишнюю реактивную составляющую его эмоционального дискомфорта, которая появляется, например, от того, что эта душевная боль не отпускает длительное время и доверитель склонен переоценивать ее уровень, потому что просто устал от ее наличия. По нашим оценкам, умение оценить эмоциональный дискомфорт со стороны способно снизить субъективное его ощущение на один, а то и на целых два балла. Возвращение к ранее пройденным методам с новым смысловым наполнением. Имеется в виду, что овладение приемами КПТ позволяет углубить эффект и от ранее изученных техник. Скажем, от тех же техник отвлечения и физического расслабления. Например, рассмотрение с доверителем весьма эффективных техник Шульца и Брюйера с точки зрения нейромедиаторных теорий тревожных и тревожно-депрессивных расстройств. Ведь можно рассматривать их просто как передышку в переживании тревоги. Мол, хорошо, но передышка длительно не бывает, а возвращение в тревогу может быть еще более тягостным. А можно, как управляемый самим доверителем, процесс регулирования нейромедиаторного баланса. И если этот процесс действительно становится хотя бы немного управляемым, то страх и безысходность тревожного и тревожно-депрессивного расстройства в представлении доверителя заметно уменьшаются. Здесь снова вспомним Мартина Селигмана. Выученная беспомощность, делающая человека беззащитным перед внешними и внутренними вызовами, начинает отступать, если человек хоть в чем-то начинает действовать осознанно и произвольно раз за разом расширяя пространство доступных ему самостоятельных решений и действий. К методам КПТ можно отнести и когнитивную оценку опасности текущего состояния. Это тоже эффективный, часто используемый нами метод. Оценка опасности текущего состояния. Проверка эмоций логикой. Мы предлагаем доверителю, испытывающему сильное тревожное напряжение, рассмотреть его с когнитивной точки зрения, применительно к состоянию здесь и сейчас. Нейрофизиологическое обоснование метода заключается в том, что в головном мозге присутствуют не только мезокортикальные связи, но и связь нейронов лобной доли с ядрами лимбической системы. То есть мы имеем физиологическую возможность оттормаживать эмоциональные импульсы лимбики импульсами от префронтальной коры. Это может быть анализ в произвольной форме. Но, как правило, доверителю легче последовательно отвечать на некую стандартную матрицу вопросов. В общем виде она может быть примерно такой. «Грозит ли тебе текущая ситуация смертью здесь и сейчас?» Грозит ли она смертью твоим значимым близким здесь и сейчас? Есть ли риск кардинального и невосстановимого ухудшения жизненной ситуации здесь и сейчас? Есть ли риск длительного серьезного ухудшения жизненной ситуации здесь и сейчас? Есть ли вообще риск серьезного ухудшения ситуации? И так далее… Как видно из вопросов, они идут от худшего к лучшему. Причем доверитель может сам выстраивать эту матрицу под свои запросы, оставляя только указанное направление изменения размера проблем, от больших к меньшим. Такой подход позволяет многим доверителям существенно уменьшать испытываемую тревогу, позволяя постепенно отыскивать истинный размер проблемы, не преувеличивая ее в силу особенностей своего нарушенного эмоционального восприятия. Со временем сам алгоритм становится механизмом успокоения, а для некоторых он оказывается наиболее эффективным. Вот что пишет про этот прием один из наших доверителей А. Юноша 23 лет, студент магистратуры, страдавший тяжелым тревожно-депрессивным расстройством. потеря сна Депрессия, тревожность, истеричность, слезливость, сильные боли в районе солнечного сплетения без какого-либо медицинского соматического обоснования, длительность заболевания более года. Особенно ценным оказался прием поверка эмоций логикой, который практически сразу пошел в дело. Выход довольно прост. Разбить события на части – и поверить их логикой, каждая по отдельности, чтобы посмотреть, насколько в реальности они важны и важны ли вообще для текущей жизни. Вот передо мной пункты «Текущие его проблемы», примечания автора. Накрылись проекты. Написал правообладатель. Конфликт с другом. Не выстрелил проект. Экзамены и так далее. Вопрос в том: первый. Угрожает ли ситуация моей жизни или жизни моих близких? Второй. Финансам моим и моим близким. Третий. Есть ли время на решение проблемы и так далее. Вопросов может быть хоть 20. По шкале от 0 до 10, грубо говоря, где 0? Это совсем не тревожит. А 10 – это абсолютно так и есть. Да. Внезапно, если рассмотреть каждое из этих событий по отдельности и поверить логикой, то их чрезмерная значимость в моем случае упала в двух случаях до одного. Самая большая отметка оказалась в районе четырех. Он дополнительно применил предыдущий прием оценки тяжести состояния. Примечание автора То, что мучило меня несколько дней подряд, внезапно оказалось, мягко говоря, не фатальным для моей жизни и моего будущего. Этот прием я еще неоднократно использовал, когда накатывали переживания по поводу событий из жизни. Одно только «угрожает ли жизни» уже само по себе служит как ободряющая пощечина. На самом деле, одной только поверки мне в 90% случаев хватает, чтобы адекватно оценить ситуацию. На данный момент довел ее практически до автоматизма. И при любом событии мне достаточно только подумать об этом приеме. Он, как заложенный алгоритм, буквально за секунду выдает результат. Разумеется, не у всех доверителей данный прием работает столь же хорошо. Именно поэтому мы стараемся попробовать разные техники, чтобы затем остановиться с конкретным доверителем на конкретной, наиболее для него эффективной. Метод экспозиции и метод наводнения. Про первый метод часто упоминают при помощи в случае различных фобий, например, арахнобии, боязнь пауков. Нам лично не встречались такие доверители за то, сколько угодно было, с клаустафобией, боязнью закрытых пространств, метро, лифт и так далее Страхом выйти на улицу, страхом заболеть венерической болезнью, канцерофобией и другими фобиями. В примере с пауками все просто. Терапевт постепенно приучает человека к виду, а затем к присутствию пугающего его субъекта вход сначала идут рисунки, потом фотографии, потом реалистичные силиконовые модели, потом живые пауки внутри стеклянной банки. И, наконец, когда отрицательные эмоции при контакте постепенно десенсибилизированы, пауки гуляют по руке доверителя. И вот он, хэппи-энд. С другими фобиями метод экспозиции применим не всегда, хотя и такие примеры есть. Скажем, человек боялся спускаться в метро. Физически ощущая под собой земную толщу. В данном конкретном случае метод экспозиции был применен почти без изменений. Мы с ним смотрели инженерные схемы, изучали принципы устройства шахт, эскалаторов, вентиляции, поездов. Выясняли методы выхода из туннеля и, или, вестибюля станции при ее обесточивании. Затем подходили к станциям метро начиная с наземной, измайловской, и постепенно перешли к поездам в метро, сначала в сопровождении психолога, потом в одиночку. Метод наводнения схож с методом экспозиции, но лишен постепенности. Это как учить плавать, бросая в воду. Мы считаем это неоправданным риском и не используем. Метод выявления патологических когниций и их преобразования. Собственно, мы с этого начали разговор про вторую группу методов. Это и есть идеологическая база КПТ. Мы не всегда можем изменить события, но почти всегда отношение к ним. Если наши мысли заведомо предусматривают, например, излишнюю драматизацию ситуации, то можно сильно облегчить жизнь доверителя, помогая ему обнаружить эти ошибочные конструкции, а затем и изменить их на более адаптивные. Распространенный пример – повышенная тревожность, крайне неприятная в эмоциональном плане, связанная с неверными оценками рисков, с неприятием неопределенности. То есть доверитель не может радоваться жизни, пока есть вероятность, что в будущем возможны какие-то серьезные неприятности. Это, несомненно, патологическая когниция. Потому что в будущем всегда возможны неприятности, в том числе серьезные. Разумеется, если риски просчитываемы и высоки, следует действовать для их снижения. Но если невысоки и или предсказуемы, то единственно правильный подход – принять их как неотъемлемую часть земного существования и постараться исключить из активной части сознания. Работа с доверителем здесь строится на обучении его навыкам отыскивания подобных патологических когниций в собственных мысленных шаблонах. В приведенном примере, в конкретной оценке рисков и последующем принятии некой меры риска, которую он может просто не принимать во внимание, считая ее условно-безопасным уровнем. В конечном итоге работа с доверителем сводится в значительной мере к увеличению осознанности доверителям не только ситуации, но и представления о ней. Когда он привыкает к постоянному осознанию своего эмоционального состояния, включаются условно-рефлекторные механизмы, сильно облегчающие дискомфорт при встрече с похожими ситуациями и похожими патологическими когнициями резюмируя скажем, что из литературных данных и собственной практики можно сделать однозначный вывод. Во многих случаях разнообразные методики КПТ работают при тревожных и тревожно-депрессивных расстройствах по меньшей мере не хуже, чем психофармологические препараты. Пример из практики. Доверительница. Смотрите таблицу 1. Позиция 16. Учетный номер 202. Работающая женщина. 47. Разведена. Хорошие отношения со взрослым сыном. Интересная работа и неплохое финансовое положение. Испытывала серьезные проблемы с тревожностью, покидая квартиру. Такое состояние нарастало постепенно, начавшись с опасений ездить в транспорте, особенно подземном. Затем появились трудности с посещением общественных мест, в том числе магазинов, головокружение, боязнь упасть в обморок и так далее. Жизнь начала замыкаться в четырех стенах, а дорога на работу и с работы становилась все неприятнее. Появился страх полной инвалидизации. Кроме работы с первой группой методов, мы активно занимались когнитивно-поведенческой терапией. Например, долго обсуждали с ней ее систему оценки рисков. Скажем, почему она не боится смерти от метеорита, от молнии, от пожара в квартире из-за проводки, от разбойников и так далее, Но так страдает от опасений не более вероятных проблем. То есть выявляя патологичность присущих конкретной ей когниции в оценке рисков. Применяли технику экспозиции. Например, приход в магазин, где раньше был обморок, с подстраховкой. Сидение в кресле – падать некуда, даже если потерять сознание. Вместе с другими названными в данной статье методиками и техниками, в конечном итоге удалось вывести доверительницу из ее состояния. В показателях валидизированных тестов это означало пахац – снижение тревожности с 15 до 3 баллов депрессии с 8 до 1 балла, по тесту хаса хек с 21, норма до 23 баллов, до 12. Правда, у нее так и осталось желание предпочитать наземный транспорт подземному, но использовала и тот, и другой. Посещение магазинов и людных мест проблем больше не вызывает. К сожалению, такого радикального снижения тревожности удается достичь далеко не всегда. К тому же остается вопрос о стойкости достигнутых результатов. На момент подготовки к печати данного текста прошло около года с окончания психокоррекции, пока без каких-либо ухудшений состояния. Мы надеемся, что серьезных ухудшений и не будет, так как доверительница обучена самостоятельному применению методов, оказавшихся для нее столь эффективными. И как следует из размещенной ниже таблицы 1, улучшения наблюдаем практически всегда и в основном значительные. Обобщая, можно подвести итог по работе данной группы методов. Научили поиску патологических когниций Разбудили осознанность. Подвели к другим возможным взглядам на те же ситуации. Активизировали новые условные рефлексы. Добились новых, гораздо более адаптивных реакций на внешние и внутренние стимулы. Третья группа подходов и методов связана с позитивной психологией. Другими словами, мы с помощью самого доверителя ищем те зацепки и якоря, которые могут повысить для него привлекательность текущей и будущей жизни. А найдя их, помогаем уже с опорой на них спроецировать траекторию движения эмоционального состояния доверителя к более адаптивному варианту. Заодно еще раз хотим напомнить об условии деления методов на группы. Это сделано только для удобства изложения материала. На самом же деле любой прием, любая техника пригодна, если способна принести пользу. Например, мы всегда изначально выясняем у доверителя с и или. Депрессивным расстройством – наличие, отсутствие тяжелых психотравмирующих воспоминаний, особенно детских. Отсылка к психоанализу и раннему антогенезу. А если таковые имеются, то начинаем психокоррекцию с проработки этих душевных нарывов, наиболее подходящим для данного конкретного случая методом. КПТ, психодрама. Уменьшение остроты эмоций при воспоминаниях, методом билатеральной активации мозга и так далее. Аналогично про конкретное наполнение психокоррекционной программы для конкретного человека. Мы даем здесь лишь общее представление о программе и ее насыщенности. Однако в каждом конкретном случае она индивидуализируется под реального доверителя. Но продолжим описание конкретных методик предлагаемой программы. Для этого нам желательно несколько слов сказать про термин «психологическое благополучие человека». Эд Динер, Кэрол Рифф и другие. Не углубляясь в теорию, отметим лишь, что это интересный и удобный для практической работы с доверителем подход. В отличие от весьма размытого термина «счастье», Психологическое благополучие можно исследовать экспериментально, выявляя текущее состояние этого параметра у доверителя. Важно также, что психологическое благополучие связано с тревожностью и депрессией, причем корреляция в большинстве случаев, по литературным и нашим данным, обратная и двухсторонняя. Соответственно, можно не только оценивать текущее состояние данными методиками, например шестифакторная шкала Кэрл Рифф, но и влиять на тревожность и депрессивную составляющую, влияя на составляющие психологического благополучия. Есть также доказательства в пользу так называемого подхода к субъективному психологическому благополучию. Эд Динер. Снизу вверх, который означает рост итогового суммарного параметра как сумму полученных удовольствий. То есть, чем больше мелких радостей в жизни, тем больше выражено среднее ощущение субъективного психологического благополучия. Есть, правда, и подход сверху вниз, который подразумевает предопределенность процесса от личностной ориентированности человека на радость или печаль, но и при этом подход снизу вверх полностью никем не отвергается. Именно на последнем строится следующая применяемая нами техника, которую мы с удовольствием назвали «100 доступных удовольствий». На одном из занятий, точно не первом и не втором, мы предлагаем доверителю в качестве домашнего задания написать на листе «100 дел», предметов или действий, которые доставляют ему удовольствие и которые доступны в ближайшее время. Величина доставляемого удовольствия не важна, важно только его выраженное наличие. Интересно, что зачастую это задание вызывает явное раздражение доверителя, мол, мне и так плохо, я страдаю, а вы требуете от меня список удовольствий. Мягко и деликатно снижаем его возражение, но не отступаемся от своего требования. Поскольку на первых занятиях доверитель уже успел убедиться в определенной эффективности наших действий, он, пусть даже нехотя, но соглашается с заданием. Сто примеров обычно никто не пишет, хотя и такие случаи бывали. Однако некоторое количество удовольствий все-таки оказываются зафиксированными на бумаге. И это очень важно. Вот только что перед нами был человек с грустными мыслями и лицом. Масочное выражение лица типично при депрессии, а у него в запасе, при ближайшем рассмотрении, оказывается несколько десятков легко достижимых, пусть и мелких, радостей. Съесть эскимо, пойти в кино на фэнтези, послушать классическую музыку или рок-концерт, встретиться с другом, да вышивать, наконец, наволочку, дождаться на завтра хорошей погоды и пройтись по набережной. Или, наоборот, погулять под дождем. Этот список бесконечен и безграничен. Доверители и сами радостно удивляются этому открытию. Ведь оно – лучшее подтверждение того, что в их жизни не все безнадежно. А дальше мы просим приступать к ежедневной реализации этих маленьких удовольствий, причем по плану и рассказывать нам о выполнении этих планов. Другими словами, это снова реализация концепции малых шагов. Но нам не важно, что они малые. Главное, что они в верном направлении. При желаемом развитии событий усиливаем их следующей техникой. Дневник мечтаний. Теперь просим доверителя создать каталог своих серьезных пожеланий, уже не маленьких удовольствий о настоящих мечтаний. И тоже частенько наталкиваемся на пассивное сопротивление. «Я уже давно ни о чем не мечтаю. Мне настолько плохо, что не до мечтаний». И снова настаиваем на своем, не перегибая, конечно, палку и обязательно объясняя, зачем мы это делаем с точки зрения научных подходов к психическому благополучию. Дневник мечтаний доверителя будет состоять из трех разделов. Неисполнимые, фантастические мечтания. Теоретически исполнимые, но маловероятные для реализации. Возможные для реализации. В первую часть включаем что только душе угодно. Хотите снова стать ребенком и победить в конкурсе «Дети голос»? Пожалуйста! Мечтаете переквалифицироваться из бухгалтера в нейрохирурги? Вообще не проблема. Это же мечта. У нее не должно быть ограничений. Зачем мы это делаем? По двум причинам. Первое. При тревожно-депрессивных расстройствах у человека серьезнейший дефицит положительных эмоций. Любая возможность хоть немного его восполнить приветствуется. Ведь когда человек о чем-то с удовольствием мечтает, то мечты, конечно, нереальны. А вот выделяющийся дофамин в нейронах вентральной покрышки головного мозга вполне себе реален. Вторая причина. Доверители, как правило, из-за своего расстройства просто отвыкли мечтать. Они сформулировать толком не могут даже то, чего сильно хотят. А когда ты не способен вербализировать собственные потребности, ты обречен на вечное их фрустрирование. Да, конечно, вербализация и визуализация мечты, продумывание не приведет автоматически к ее исполнению, но, по крайней мере, покажет направление возможного движения. Нельзя вернуться в детство и победить во всероссийском конкурсе? Да, нельзя. Но можно найти хоровую студию в Доме культуры, пойти на концерт или скачать любимые музыкальные произведения. Вторая часть дневника мечтаний посвящена сложно достижимым, однако уже не совершенно фантастическим проектам. Они требуют времени и трудозатрат. Тем более, теоретически, они вполне могут быть достигнуты. Пример из практики. Женщина работает маркетологом, а хочет работать в ювелирном секторе. Путь не близкий и непростой Включает учебу, финансовые потери в первое время лишение наработанного годами статуса опытного специалиста и так далее. Но это уже не фантастика. И если этот путь способен принести долговременную радость, то по нему стоит пойти, или, по крайней мере, помечтать об этом. И, наконец, третья часть – конкретные, вполне достижимые планы. Например, денег вечно не хватает, но очень хочется съездить на море. Не получается с Мальдивами, можно рассмотреть Турцию. И здесь сложности. Пусть будет Крым. Нет средств на недельный отдых, можно подумать об уикенде. Но именно то, что очень хочется. Это уже вполне реальные мечты, требующие сначала их осознания, потом планирования действий и в итоге реализации. Они ближе всего к тем ста удовольствиям, о которых мы говорили чуть выше. Из нашего практического опыта следует, что эта техника весьма эффективна, разумеется, в сочетании со всеми другими, в совладании с тревожными и тревожно-депрессивными расстройствами. Причем мы неоднократно наблюдали, как мечта проходила все три этапа развития. Нет, никто в детство не возвращался, увы. Но разве не чудо, когда человек в предпенсионном возрасте вдруг осознает, что всю предшествующую жизнь закапывал в землю свой талант, например, интерьерного дизайнера, и наконец-то понимает, что и в самом деле бывает работа, которая как праздник. Из первого раздела его пока еще фантастическая мечта переходит во вторую. Там становится перспективным планом и логично попадает в третий раздел становясь уже план-графиком, с датами и рубежными целями. Личностный рост – неотъемлемый фактор психологического благополучия по шестифакторной модели Кэрол Рифф. Вот и будем помогать доверителю осознать его необходимость понять, какой именно личностный рост ему максимально приятен и действовать в направлении его реализации. Можно остановиться на более простых моделях субъективного психологического благополучия, но с теми, кто в состоянии и с желанием углубиться в эти подходы, мы идем дальше. Жизненные цели, выстраивание позитивных коммуникаций, самоприятия, наряду уже с упомянутым личностным ростом, четыре из шести факторов – в демонической модели психологического благополучия кэрол риф это ориентиры на пути совершенствования себя в том числе и в плане купирования тревожных и депрессивных расстройств из самых частных усиливающих ощуще психологического благополучия занятий оказание помощи другим например участие в каком либо волонтерском движении помощь другим Это всегда и помощь себе. Занятия каким-либо творчеством. Путешествия и смена впечатлений. Заведение новых знакомств. Восстановление и поддержание старых. Позитивные коммуникации. Казалось бы, стандартный набор, но очень часто требуется внешняя подсказка, чтобы человек увидел очевидное особенно если ему мешает видеть эмоциональный дискомфорт, всегда сопровождающие тревожные и тревожно-депрессивные нарушения. Закончить краткий перечень техник и методик, применяемых в программе психокоррекции тревожных и тревожно-депрессивных расстройств, хотелось бы рассказам о выпускном эссе доверителя. Вообще, мы просим вести личные дневниковые записи о ходе коррекции с самого ее начала. Туда следует заносить мысли, чувства и ощущения, которые испытывает доверитель, в том числе в процессе работы и общения с психологом. Это позволяет, во-первых, отслеживать динамику процесса, при необходимости внося в него своевременные коррективы. И во-вторых, после окончания программы, в распоряжении доверителя остается подробная запись того, как он пошагово улучшал свое психологическое состояние. Последнее принципиально важно для самостоятельной работы доверителя в будущем, потому что тревожные и депрессивные расстройства часто демонстрируют рекуррентное течение, возможны откаты и рецидивы. В подобных случаях наличие подробного выпускного эссе облегчает доверителю самостоятельный выход в ремиссию, напоминая про техники, уже продемонстрировавшие свою эффективность придает ему дополнительную уверенность в благополучном разрешении нового эпизода. Мы уже приводили выше довольно большие цитаты из выпускного эссе студента-магистранта, рассказывающего о его восприятии нашей программы и полученных результатах. Приведем еще три типичных примера с неправильными выдержками из выпускных эссе доверительниц разных возрастов. Пример первый. Доверительница 60, высшая, взрослые дети, работающий пенсионер. Жалобы на депрессию, апатию, тревожность. Смотрите таблицу 1, позиция 6. Нарушение контактов с близкими людьми, в том числе с детьми. Заметное ухудшение работоспособности. Страх покинуть квартиру. Соматически: потеря массы тела 15 килограммов. Почти полный отказ от еды, якобы из-за аллергии. В рационе осталась в основном гречка. Запахи другой еды и даже ранее очень любимого кофе вызывают рвотные позывы и головную боль. Медобследование не выявило никаких органических причин подобных нарушений. Интересно, что тесты HATS, HEC, HES не показали заметно повышенных значений. По первому – 9,7 баллов. Тревога и депрессия соответственно. То есть в пределах максимум субклиники. По второму тесту – 28 баллов при норме до 23, а максимуме – в 40. Но клиническое интервью подтверждало, в том числе, невербальными признаками – высокую степень тревоги и депрессии. Далее. Цитаты из ее выпускного эссе. Все началось очень давно, еще с детства. Повышенная тревожность, депрессивные настроения, поиск смысла жизни, головные боли, мигрени, страхи, панические атаки. Кульминацией всему послужил ответ психотерапевта. Это было до нас. На вопрос, что мне делать? А вы ничего и не сможете сделать сами назначив мне курс сильных лекарств на длительный срок. Страхи увеличивались. Дошло до того, что меня постоянно шатало. Мне казалось, что я вот-вот упаду. Стало трудно умываться, купаться, что-либо делать по дому, засыпать, просыпаться, не говоря уже о выходе из дома. Ужас! Жизнь остановилась. Так в ее тексте, прописными буквами. 6 сентября 2021 года состоялось наше первое, очень теплое, доверительное общение с психологом. Появилась надежда на возможность без медикаментозного выхода из сложившейся ситуации. Затем мы продолжали наше общение один раз в неделю, хотя мне бы хотелось еще чаще. Я очень аккуратно, постепенно и последовательно старалась выполнять все рекомендации. Все было очень интересно, профессионально, грамотно, конкретно, без лишних затрат по времени и средствам. Уже к восьмой встрече результаты были на лицо И психолог хотел меня отпустить на самостоятельную работу над собой, но я не была готова внутренне. Я не верила в такой быстрый успех. Так мы продолжили до десяти встреч. Каждый раз я узнавала что-то новое и полезное для себя. Страхи стали куда-то уходить, голова стала ясной, качество сна стало лучше, постепенно появился аппетит, легче стало общаться с людьми, стало более уравновешенной, стало лучше понимать сигналы своего организма, появились новые интересы. «Очень-очень надеюсь, что это будет происходить и дальше, и я смогу осуществить свои мечты и намеченные планы». Эссе датировано 25-го, 11-го, 21 С тех пор мы общались несколько раз. На момент подготовки к печати данного текста ремиссия продолжается и становится более глубокой. Масса тела нормализована, пищевая аллергия на вкусы и запахи снята. Насчет длительности занятий. Программа рассчитана на 10 встреч. Но часто эффект проявляется быстрее, и доверители переходят на самостоятельную работу раньше, как, например, в следующем случае. Пример 2. Доверительница. 41. контактно но в беседе напряжена, не улыбчива. Муж, ребенок, теплая семья, хорошая работа, финансовое благополучие, достаточное. Жалобы на постоянные неприятные ощущения по всему телу. Бесконечные медицинские проверки. Органических расстройств не обнаружено. Канцерофобию. На усталость от постоянного напряжения и страха. Результаты ПАХАЦ. 12.2. Заметное превышение по тревожности, характерное для клинически выраженного расстройства. По хэс 18. «В пределах нормы». Далее снова цитаты из ее выпускного эссе, написанного уже после пятого занятия. Страхи, тревожность, невротики. Эти темы обсуждаются всеми и всюду. Обсуждаются, но не решаются. Я страдала от страха заболеть раком, и внутри была физически скована, как будто вдохнула, а сделать глубокий выдох не могу. Это отнимало много физических сил, прямо выматывало, а самое главное, терялся вкус жизни, прекрасной и полноценной. Были неудачные попытки обращения к психологам. Одни отправляли меня, сказав, что у вас все хорошо, другие просто вымогали деньги. Результата не было. Пока однажды я не наткнулась в блоге на короткое видео о тревожности. Сразу же узнала свои проблемы в них, но главное, мне понравилась простота решения проблем. Сразу решила действовать, так как частичное решение проблемы — это действие. Насчет простоты решения она погорячилась. Убрать тревожное расстройство и невроз не так-то просто. Зато вторая фраза — в точку. «Только действия И начинать лучше. Немедленно». Первая сессия была онлайн. Делали диагностику моего состояния. Понравилось, что психолог, что называется, не лез в душу. Все вопросы и пояснения были строго по делу. На первых сессиях выявили причину. Оказалась нехватка серотонина. Простота диагноза меня успокоила. Психолог сразу озвучил примерно, сколько понадобится сессии для решения проблемы. Мне это очень понравилось, так как я могла рассчитывать бюджет и видеть, что результат будет не за горами. Здесь, конечно, речь не про диагноз. Психологи его вообще не ставят. И тем более не про его простоту. А про основную на сегодня гипотезу. Связи тревожного расстройства с нарушением нейромедиаторного баланса в центральной нервной системе. Прежде всего, серотонина и гамма-аминомасляной кислоты. Гамк – главный тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Серотонин также, как правило, подтормаживает информационные сигналы. Рецепторы 5НТ-1 обеспечивая нашу устойчивость не только к тревожащим внешним и внутренним информационным стимулам, но даже к боли. Последнее, как мы указывали выше, в какой-то степени объясняет канцерофобию. Некорректная работа сиротонинергической системы не глушит слабые, некритичные для здоровья болевые ощущения, которые вообще-то должна глушить. В итоге, у и без того мнительного человека все время где-то что-то побаливает лишая его душевного покоя. Далее некомпенсированные стрессы ведут к невротическим расстройствам. Необходимо также прокомментировать слова про количество сессий для решения проблемы. Конечно, назвать точную цифру не сможет ни один адекватный специалист, однако по нашему опыту мы с доверителем успеваем набрать необходимый инструментарий для борьбы с ТДР за 6-10 консультаций. Думаю, именно это и имела в виду доверительница. Первые три сессии видимых результатов не принесли. После четвертой сессии был переломный момент. Я выдохнула. А после пятой решила закончить, так как почувствовала себя достаточно хорошо. Пошла в свободное плавание, зная, что рядом, готова в любую минуту прийти на помощь. В данном примере доверительницей пройден не весь курс, который у нас обычно рассчитан на 10 занятий. Но человек сам чувствует, когда можно отправляться в самостоятельный полет. Мы тоже заметили после четвертого занятия резкое улучшение ее психологического статуса, подтвержденное на пятом, последнем занятии нашими двумя стандартными тестами «Хац» и «Хэсхек». Теперь их значения были соответственно 4, дробь 1 и 11, полностью укладываясь в пределах нормы. Пример номер 3. Доверительница, 35. Высшая, замужем, ребенок, хорошая семья и работа. Жалобы на выраженное тревожное расстройство, плохой сон, Повторяющиеся кошмары, страх засыпания, пробуждение с криками. Необоснованные страхи по поводу здоровья ребенка. Ухудшение собственного соматического здоровья. Показатели по ХАЦ. 15.2. ХЭС-ХЕК. 24. Из беседы ясно, что высокий уровень тревожности у доверительницы был всегда, с раннего детства. В последнее время это стало трудновыносимым. Ребенок идет на осмотр. Страшно. Любое неприятное сообщение – неадекватно усиленная реакция. Да уже и не только на сообщение, а просто на звонок. Ведь он может предвещать нечто ужасное. Стало трудно работать. Сложно сосредоточиться при ощущении сильной тревоги и страха. Никогда не задумывалась о том, чтобы обратиться к психологу. Особенно к клиническому. И дело не в том, что считаю себя полностью психически здоровой. Отнюдь. Просто думала, что такая помощь малоэффективна. Вот лекарственные средства. Да. Результат быстрый и налицо. Абсолютно случайно наткнулась на блок. И что-то зацепило. Наверное, простота изложения сложных вещей. Оптимизм и философия жизни. Я очень долго колебалась. Недешево, время затратно, вообще странно. Меня подтолкнула к визиту обычная бытовая ситуация, которая немного, много напрягала и беспокоила. Мне на протяжении долгого времени довольно регулярно снился один и тот же сон. Я умираю. Что-то не выполнило, какое-то условие, чтобы выжить. И все. Конец. Как приятный бонус, дикий ор среди ночи, пугающий семью не меньше, чем меня. Выхода 2. Идем к психотерапевту, выписываем лекарства. Пытаемся работать с клиническим психологом, пользуясь методиками. На первом приеме у психолога мне было немного не по себе. Лекарств не будет, будет работа, самостоятельная, кропотливая и постоянная. Я прошла тест на тревожность и депрессию. Оказалось, что тревожность близка к клинической картине. Не близка, а вполне клинически выраженное тревожное расстройство. Печально. Вторая встреча прошла более легко. Казалось, мы знакомы много лет. Но самое главное, я узнала очень много полезного, научно обоснованного и работающего. Все излечимо все проходит мы сами творцы своего здоровья психического в том числе, наверное к изменениям показателей своей тревожности я отнеслась как к чуду и что интересно никаких особых усилий не приложив это как будто вам в голову заложили что то новое под мелитом и снова все заблестело у нас с мамой например очень теплые отношения на встречах психологом. Я не раз слышала то, что, возможно, мне говорила мама. Но почему-то именно от него это звучало правильно. Я поверила этому. Я очень много хорошего услышала о себе на приемах. Этого не хватает в течение жизни, но мне так точно. Так что я вооружена, спокойна, и да, кошмары не снились с тех самых пор. Это ли не чудо? Конечно, это не чудо. Доверительница терпеливо и упорно разбиралась в различных аспектах своего расстройства, постепенно теряя ощущение его незыблемости и неизбежности. Она честно выполняла все инструкции и отрабатывала предложенные ей техники и методики программы. Так что работа была проведена большая, но результат точно того стоит. Контрольные цифры ХАЦ. Дробь 1. Уложились в норму, хотя по тревожности начали с 15 баллов. Хесхек – 11. Тоже полноценная норма. Отметим, что для каждого конкретного доверителя программа в итоге оказывается глубоко индивидуализированной. Однако ниже приводим применяемый сегодня общий вариант предполагаемой программы без медикаментозного снижения тревожности из которой каждый интересующийся может выбрать то, что именно ему нужно.